Глава 13. Узы родственной любви. Утро выдалось не самым удачным. Вместо того, чтобы спокойно идти на пары, я нарезал круги по комнате и пытался предугадать, чего ждать от сестрички. А главное, что мне самому делать? Вариантов было несколько. Первый уйти в тень и наблюдать. Но Элена та еще жаба. И действительно может заявиться Кайдоре с рассказом о нашей нелегкой разлуке и родственных связях. Второй, выжить сестрицу из академии. Он с каждой минутой нравился мне все больше. От любой проблемы можно избавиться. Так почему бы не послать во тьму одну взбалмошную девицу? И третий вариант, самый непривлекательный, взять пропуск на выходные и исчезнуть потому что Элена может написать родителям, а маменька и папенька, судя по ее поведению, до сих пор не смирились, что я не стал оправдывать их ожиданий, а пошел собственным путем. Но сбежать – это последнее дело. Мне уже не семнадцать, когда кажется, что стоит переступить порог родительского дома, и весь мир рухнет к твоим ногам. Хотелось определенности, даже при всем моем свободолюбии» а Элена поставила под угрозу только начинавший строиться фундамент будущего. Поэтому на лекцию я пришел с опозданием и в ужасном настроении. Первыми на взбучку нарвались взрывашки. Прожженная парта никого не порадует, я не стал исключением. Но вместо того, чтобы сделать выговор и поставить синий штамп, раскричался так, что заглянула Аленора из соседней аудитории. Наверное, решила, что меня тут убивают хотя на самом деле бушевал я. Следующим попал под горячую руку Дэнни. Когтистый тоже встал не с той ноги, все время не успевал что-то записывать и переспрашивал. Ему пришлось выслушать долгую тираду о том, что надо больше работать и не спать, когда объясняют новый материал. Потом стало стыдно. Парнишка в общем-то ни при чем. Но извиняться? Профессор всегда прав. Пусть так будет и на этот раз. Остальные студенты предпочли переждать бурю и вели себя тише воды ниже травы. Поэтому дожили до конца лекции без травм физических и моральных. Но узнав объем домашнего задания, застонали все. А что? Почему только я должен общаться с котярой? Будем страдать вместе. Я уже сгреб кипу листов и шел к выходу, когда в дверях появилась Айдора, сопровождаемая дражайшей сестрицей. Элена расстаралась. Сапоги до колена, тёмные брюки, зелёная туника с таким декольте, что даже джем чуть опустил очки. Коса уложена вокруг головы. Картинка, если не знать, что внешность обманчива. «Доброе утро!» — ласково улыбнулась Айдора. «Следующей парой у вас бытовая магия. Хочу представить вам нового преподавателя — профессора Элену Эрдагиор». Студенты одобрительно загудели — но смолкли под моим тяжелым взглядом. Лена же сияла, как новенький кронный. Я выскользнул в коридор. «Пусть знакомится. Главное, чтобы от такой встречи потом не пришлось плакать». Уже у лестницы услышал за спиной знакомые легкие шаги. Обернулся. Лена остановилась и смотрела на меня, как на занятную зверушку. «И правда преподаешь?» – задумчиво ответила она. «Да, как видишь». Хмуро ответил я и хотел продолжить путь, но Элена схватила меня за рукав мантии. «Чего тебе?» «Пригласишь девушку на ужин, Альбертинат? Или как там тебя?» «Расскажу последние новости о доме, если помнишь, что он у тебя есть». «Не припоминаю», — покачал я головой. «Значит, не пригласишь?» «Хорошо, тогда приду сама. Увы, настало такое время, когда женщинам приходится бегать за мужчинами. Тебе должно быть стыдно». «Слушай, чего тебе дома не сиделось?» — прошипел я, оглядываясь по сторонам. Немногочисленные студенты делали вид, что их это не касается. Но слухи могут поползти, поэтому шагнул назад и приказал себе успокоиться. «А тебе?» — сверкнули очи цвета морской волны. «Можно подумать, у меня не было причин. Вот об этом и поговорим. До вечера». Сестра взъерошила мои волосы и пошла к аудитории, а я выругался ведет себя так словно перед ней до сих пор маленький ребенок не тут то было мальчик вырос и сам решает как ему жить время до ужина тянулось так долго как будто прошло не шесть часов а 6 лет попросил принести еду на двоих в комнату и бродил из угла в угол пока реус не взвыл слушай малец, сел бы ты на стул а хоть у меня и каменные глаза но в них уже рябит меч был прав и я плюхнулся в кресло Сидел барабаня пальцами по подлокотникам. Меч начал тихо поскуливать, но я сделал вид, что оглох. Пусть скулит. Это моя комната. Что хочу, то и делаю. Ожидание текло, тянулось мучительно долго. Поэтому, когда в двери постучали, я даже не услышал стука. И только Реус крякнул. «Эй, Мак, к тебе пришли!» Поднялся и открыл двери. Элена успела переодеться в более спокойный наряд. Если так можно назвать, ядовито-оранжевое платье с цветком на плече. Но я привык к ее платьям. Дома они были куда ярче. Это она еще сдерживалась. «Проходи», — пропустил сестру в комнату. «Ужин на столе». «Благодарю», — переливисто рассмеялась она. «Интересно, только мне не по себе от этой встречи». Элена присела и позволила мне наполнить бокалы соком. «Идти к Аверсу за вином не захотелось. Пусть пьет, что есть». Ужин достаточно скромный и все равно не переставал меня радовать после питания в балаганчике. Поэтому какое-то время мы ели молча, воздавая должное паштету из печени, овощному салату и котлетам. На десерт подали желе и маленькие пирожные. Элена ловко подхватывала их десертной вилочкой и отправляла в рот. А тут мило, первый заговорила она, когда закончились пирожные. Не так, как в Меремской академии, но и не хуже учитывая, как быстро построили это учебное заведение и его специфику. «Не думал, что тебя потянет преподавать», — таким же скучающим тоном подхватил я. «Наоборот, был уверен, что ты уже замужем и воспитываешь минимум пять детей». При упоминании о браке лицо елены омрачилось, но она быстро взяла себя в руки. «Не встретила своего человека», — натянута улыбнулась она. «Э, нет, сестренка, меня не обманешь, скрываешь что-то». «Дело твое. Может, любовник бросил? Или милый женился на другой?» «Тебя уж и подавно не ожидала увидеть в академии». Сестрица маленькими глотками пила цитрусовый чай, особенно учитывая, что право на мантию у тебя нет. «Мы не виделись восемь лет. Достаточно, чтобы его получить. Не ври!» Ее чашечка со звоном опустилась на стол. «По глазам вижу, лжешь!» «Кто из нас?» Прошли те времена, когда Элена могла подловить меня на лжи. Недаром я столько лет был комедиантом. Следи за собой, откинулся я на спинку кресла. Ты настаивала на разговоре? Слушаю тебя. Просто было интересно, каким ты стал. Элена долила в чашку чая, снова принимая невозмутимый вид. Мы подумали, ты попал в беду, связался с дурной компанией, погиб. Столько версий, а ты ведешь размеренную жизнь в академии. Не скучно, ал нет качнул головой а тебе чашка снова звякнула о стол хватит взревела лена тьма тебя побери алаол ты кем себя возомнил гением магии так вот напоминаю братишка что способности у тебя ниже среднего не знаю зачем нужен этот фарс но рано или поздно тебя выведут на чистую воду что тогда покроешь наше имя еще большим позором еще большим я не сдержался и подскочил «И чем это я вас опозорил? Тем, что не пожелал жить по затхлым правилам аристократии Мерема? Да меня тошнит от такой жизни. Слышишь, тошнит. Можешь так и написать родителям, если они еще помнят, что где-то у них есть сын. Я не вернусь туда. Хватит уже жить по чужим правилам. Надо устанавливать свои. Меня устраивает эта академия. Как только она перестанет меня устраивать, я снова исчезну, потому что хочу жить свободно, а не так, как ты». И в чем же я не свободна?» Глаза сестрицы метали молнии. «Во всем! Только иллюзия выбора! А на самом деле учеба, брак, дети! Или учеба, работа, брак, дети!» «Точка!» «Что ты другое видела, кроме своего мэрома, вялых балов и натянутых гримас вежливости?» «Многое!» — нахмурилась Елена. «Не верю! Ты не изменилась! Такая же заумная девица с надутым самомнением! Корону сними! Тебе не идет!» Запас слов иссяк. Я упал в кресло и нервно комкал салфетку. Элена стояла, точно мраморная статуя. По ее лицу нельзя было понять, о чем она думает. А я хотел, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Моего прошлого больше нет. Так к чему ворошить то, что давно отжило и отболело? «Ты не прав», — вздохнула Элена и пошла к двери. Я ее не останавливал, не переубеждал. Это было глупо и бессмысленно, как и весь наш разговор. Но я готов был сделать все, чтобы она уехала. Так же, как и Эйна. Подумаешь, одним профессором больше, одним меньше. Усталость навалилась камнем. Не помню, как добрался до кровати. До самого рассвета сверлил взглядом потолок. Слушал, как невидимые слуги убирают остатки ужина. В голове царила пустота. Все было давно передумано и пережито оставлено в глубоком прошлом, и возвращаться назад не хотелось, потому что это не принесет ничего, кроме боли. Зато план действий начинал вырисовываться. Нападать на Елену открыто — глупо. Тем более сестрица поводов не давала и старалась вести себя достойно. Не только я повзрослел и научился держать удар. Без сомнения, Елена стала умнее и опаснее. В детстве наши баталии были шуточными, обретя серьезный размах лишь незадолго до моего побега. Теперь же я не знал, чего ожидать. Водная магия Элены поражала воображение, она могла как создавать прекрасное, так и лишать жизни и здоровья. Я всегда был реалистом и теперь признавал, что мне не тягаться с Эленой. Иллюзии слабы. Зато они естественны, и разглядеть их основу может только сильный иллюзионист. Итак, прежде всего не нападать первым. Понаблюдаю за Еленой, буду милым и добрым. Рано или поздно она проявит себя, и тогда наступит мое время. Любая магия, даже самая сильная, зависит от внутреннего равновесия мага. Стоит выбить почву из-под ног и прощай сила, прощай контроль. Но в глубине души надеялся, что Элена решит не связываться. Она ведь знала, на что я способен, когда злюсь. Пару раз после наших ссор дома приходилось делать срочный ремонт. Боюсь, академия заставит оплатить расходы. И это ударит по моему карману. Решил отложить битву до лучших времен. Тем более, что утром меня ждало два практикума. Один по защитной магии, другой по стратегии. И если задание для защитной магии я с горем пополам преодолел, то что дать студентам на стратегии, тот еще вопрос. Подумывал об очередной провокации. Но на этот раз командный. Все-таки моя задача научить семерых оболтусов работать не поодиночке, а вместе с кем-то. Хотя и для защитной магии моя идея пригодится. Так и не сомкнув глаз, направился в главный корпус. Погода царила прекрасная поэтому захотелось провести первую пару на уличной тренировочной площадке. Присмотрел ее пару дней назад. Спросил Айдору, оказалось, что и над ней натянута защита. Так почему бы и нет? Студенты отчаянно зевали. Думаю, не последнюю роль в этом сыграло вчерашнее домашнее задание. Снова кольнула совесть. Но я приказал ей замолкнуть. Пусть работают, останется меньше времени на глупости. Предложение прогуляться ребят озадачило. Взрывашки тут же зашептались, и я почти что пожалел о своем решении, но отступать было поздно. Мы вышли из корпуса, миновали каштановую аллею и очутились на круглой площадке, радующей глаз сочной зеленой травой. — Итак, ваша задача, — замер я перед студентами, — отработать командную защиту. Один из вас будет плести боевое заклинание, второй прикрывать. Пострадает один, плохие отметки получат оба. Выбор защитных заклинаний оставляю за вами. В качестве боевого предлагаю водные пули. Они бьют больно, но не опасны для жизни. Насколько я знаю, вы уже умеете их создавать? Да, проходили на прошлой неделе, ответил Ленар. Вот и отлично. На команды вас поделит жеребий. Листочки с именами я заготовил заранее. И раз уж их семь, решил стать восьмым, чтобы тренировка была полноценной. Четверо вытаскивают из мешочка имена тех, кого будут защищать. Если этот человек уже в паре, можно перетянуть. Первым будет Дэнни. Когтистый подцепил листок и прочитал. Регина. На это стоило взглянуть. Тем более, что их противниками стали Лиза и Кертис. Хорошо, что взрывашки рассоединились. Я на это и рассчитывал создал условную линию по центру поляны, за которую нельзя было заступать, и отошел, сделав знак «начинать». Бой проходил стремительно. Регина прыгнула вперед раньше, чем лизи и Кертис успели сгруппироваться. Дралась змеючка виртуозно. Ее водные пули походили на маленькие лезвия, норовившие догнать жертву. Кертис оборонялся с помощью большого и малого щитов, попробовал элементарный нейтрализатор – Но платье лизи уже насквозь промокло. Парнишка злился. Волосы на его голове вспыхнули, несмотря на душ. Впрочем, стоит отдать должное, лизи тоже была хороша. Она двигалась грациозно, порхала, словно бабочка. Я даже залюбовался. Если бы не Кертис, быть бы ей победительницей. Но Дэнни не пропускал ни одного удара. уверенно они с Ленером продолжали ночные тренировки. А затем Регина плюхнула на Лизе целую волну, и я остановил бой. «Кертис, ты слишком горячишься», — обернулся к половинке огненного дуэта. «И ты думаешь только о себе. Посмотри на Лизе. Почти все пули Регины попали в цель, ее платье вымокло. А твоя одежда сухая». «Плохо, очень плохо. Так можно и напарника потерять». лизи хорошие атаки. Жаль, оцениваю не их. Дэнни, Регина...» «Вы работали слаженно. Отличный бал». Змеючка подмигнула когтистому. И правда, хороший вышел бой. Но предстояло еще два. Я вынул из мешочка имена выбывших и протянул его Кэрри. Джем. Не повезло девчонке, тот тоже играет сам за себя. А Ленору предстояло прикрывать меня. Пули я умел создавать, только призрачные, но вода в них была настоящей. «Дэнни, даешь команду!» — приказал когтистому и стал перед Леннером. Леннер волновался и не скрывал этого. Мальчишка слишком серьезно относился к заданиям. Ему не хватало легкости Регины или того же Джема. Сможет ли он вообще работать в паре? «Вперед!» — раздался голос Дэнни. «Мои пули двигались так же быстро, как настоящие, но Джем удивил меня, создав широкий щит, напоминающий зонт. Он ловко прикрыл и себя, и Кэрри». Вопреки ожиданиям, их пару подводила девушка. Ей не давалась вода, капли испарялись с пальцев. А Ленар сделал такую плотную защиту, что я с трудом видел сквозь нее, зато попал точно в цель, заставив бежевое платье Кэрри промокнуть до нитки. «Бой окончен», — отступил я, и Ленар развеял щит. «Вы победили нечестно», — раздался голос Лены из-за моей спины. «Девчонка, огневик», Она не может полноценно работать с водой. «Как и я», — обернулся к сестре. На этот раз она выбрала и сине-голубое платье, и сапфировый цветок в волосы. Все такая же сорока. «Как и вы, профессор», — мило улыбнулась она. «Позволите мне заменить вашу студентку. Тогда и посмотрим, на чьей стороне правда». «Я внутренне напрягся. Хорошо, что мы на улице, тут ремонтировать нечего». «Идет», — кивнул Элени. «Если победа останется за мной, поставите этой милой девушке отлично». «Нет. А вот ее напарнику, да». Кэрри не заслужила красный штамп, как ни крути. «Вы жестокий профессор». К моему удивлению, Элена разулась и отставила в сторону туфельки на высоченном каблуке. «Ждем сигнала». «Вперед!» – скомандовал Дэнни, и мы схлестнулись. Азарт схватки зашкаливал. «Если с Кэрри я применил минимум силы, то с Эленой можно было не сдерживаться, лишь бы Ленар не подвел. Но мальчишка держался отлично. Он сделал двойной щит, который мы прошли только на прошлой неделе и не успели отработать. Теперь нас прикрывал мощный купол. Но и сестрица не экономила усилий, она устроила для меня настоящий душ. Капли не просто летели прямо, они извивались змейками, струились, парили». Обрушивались водопадом, норовили протиснуться в малейшие щели щита, джем едва удерживал мой натиск. Мои атаки копировали магию Элены. Когда первые капли забрызгали ее подол, сестра нахмурилась и запустила в меня уже не пулями, а маленькими вихрями. Дэнни открыл был рот, но я сделал ему знак молчать. Я-то играю по правилам. Ленар устал. Я чувствовал, как из него вытекает энергия. Джем тоже дышал прерывисто, его щит становился тоньше. Наш тоже. Я собрался и ударил. Щит Джема прогнулся и исчез. Но Элена швырнула в меня таким водным потоком, что сбило с ног. Я проехал на спине, сминая траву, и больно ударился головой. Не умеет сестренка проигрывать. Лучше пожертвует мною. извини Склонилась надо мной белокурая убийца и протянула руку. Но я не собирался принимать ее помощь и поднялся сам. Голова кружилась. Отвык от таких упражнений. Что там в балаганчике? Розы из воздуха доставать да фокусы показывать. Расслабился я, да. Оглядел поле боя. От травы остались бурые невразумительные комочки. Ничего, поправят. А вот состояние моих студентов внушало опасения. Ленар сидел на земле, обхватив голову руками. Его волосы стали жесткими, похожими на иглы. Джем все еще держался на ногах, но дышал тяжело и непроизвольно тянулся к очкам. Да игрались. «Я подошел к Ленару и сел рядом. Жить будешь?» — спросил Тихо. Тот кивнул, и колючки исчезли. «Молодчага, парень. Сдержать напоры Лены дорогого стоит. Я в его возрасте не мог. Давай зачетку». Поставил парнишке два красных штампа. И Джему тоже, потому что я сражался на полную силу. Почти на полную, иначе бы смел Джема и не заметил. А вы неплохо деретесь, профессор, улыбнулась Элена. Много тренировались? Не особо, буркнул я. А вы могли бы и подумать о студентах. Сами знаете, они необычные маги. Знаю, ответила сестра. И снова мне что-то не понравилось в ее голосе. Но я был так опустошен после боя, что не стал докапываться и в сопровождении ребят пошел к главному корпусу, обдумывая, как реагировать на это объявление войны.